Глава вторая. Иван Санч положил трубку, вышел во двор, где Акимов стирал в тазу портянки. Майка, гимнастерка, галифе и прочее уже висела на натянутой веревке. — Чего ты по разводишь? — спросил сержант. — Галина же тебе передала запас. «Да пусть уж», — Да пустишь отозвался Сергей, по бабье, вытирая лоб тылом мыльной руки. — Что, Николаевич, не появился? Николай Николаевич тебе просили передать, чтобы к ужину его не ждали. Они вот были в главк выбивать нам сухари до да консерву. Жаль, я борщ поставил. Так, а что ему пропадать? У меня чеснок молодой есть и сало шмат. Ты закончил? Пошли поснедаем. Пошли, если Галина не побьет. Без аппетита ужин станешь. Что скажешь, у кого харчевался? Саныч в долгу не остался. Так это ж Галина, неверка. Потому не побоюсь и всю правду скажу. Серега накормил. К тому же Николаевич попросил по району пробежаться. — Тебя попросил? — Обоих. Так что аппетит в любом случае нагуляю. Сергей выжил портянки, развесил их и выплеснул воду из корыта. Пошли питаться. Пока лейтенант разогревал на керосинке борщ, Остапчук достал кусок сала, луковицу, буханку черного, все аккуратно нарезал, распотронил головку чесноку. Поколебавшись, решительно хлопнул по колену. — Ну, тес так! — извлек из заветного угла сейфа флягу. С тещенькиной горелкой. Да что ты! — начал было Сергей, но старший товарищ прервал. — Ни-ни, ни, -ни, ни пьянство окаянного ради. Исключительно во имя пищеварения да вдохновения. И разлил равнехонько по полтинничку. Потом ели борщ полными ложками. Поглощали толстые ломти сала, уложенные на хлеб. Саныч, прикончив последнюю ложку, как раз корочкой промокал последки И тут, случайно глянув в окно, проворчал. «Что там за шабаш собрался?» Акимов вкинул в рот еще один чесночный зубок и, ожесточенно жуя, посмотрел на улицу. Там маячили во дворе, не решаясь зайти, Колька Пожарский, Андрюха Пельмень, Яшка кончутка и цвела единственной ромашкой среди мужского полу Тося Латышева. Иван Саныч быстро привел в порядок стол, на всякий пожарный тоже заживал чесноком, пригладил волосы и застегнул верхнюю пуговицу, махнул в окно посетителям. — Что жметесь, как чужие? Заходите, раз пришли. Вся компания, один за другим, проникла в кабинет. Несмотря на то, что каждый из них, исключая Тосю, тут бывал неоднократно, сейчас они вид имели такой, точно не понимали, где находятся и зачем пришли. — По какому поводу комиссия? — спросил Иван Санч. Латышева краснее поведала. — Сам товарищ капитаном назначил на шесть вечера. — Кому вам назначил? — удивился Акимов. — А в какой связи? Она смутилась, беспомощно оглянулась на парней. Они подло молчали. Саныч посетовал. Сам назначил и уехал. А нам позабыл сказать. Так что именно назначил и кому? Тоська открыла рот и закрыла. Пельмень поведал с утомленной гримасой. Ничего он никому не назначал. Тоська послушала скандал. Та немедленно открестилась. Ничего не было. — Ой, да ладно, пусть не было, — отмахнулся пельмень. Сорокин выкатил ультиматум. Или пусть патрулей милиции подчиняются, или пеняй на себя. — Кому выкатил? — улыбаясь, спросил Сергей. — Да гладковый же, веришь же Владимировне? — с досадой пояснил Колька. — О как! — протянул Акимов. Было заметно, что авторитет командования взлетел у него до луны. Санать же пошевелил коротким носом, ощущая запах смуты и пороха. — Сами слышали? — Говорят же вам, вот это! — Анчутко пихнул Тоську в бок, та лишь поюжилась. — Подслушала. Послушала. «Неправда», — прошептала там. Добрый Яшка сжарился, объяснил по-хорошему. Вот это отдельно взятая Латышева сидела в приемной. У директора скандалили. «Товарищ капитан, ультиматум поставил. Или ваши патрули мне под начало идут, или сами пойдете...» «Простите, ничего», — позволил сержант. В районе намечался конфликт, это требовало осмысления и новых стратегий. Латышева ныла все о своем. «Я не подслушивала». — Ну, не подслушивала, он говорил громко, — поправил Санчутка. Потом Николаевич вышел, хлопнув дверью, а Верка, то есть товарищ директор, на нервах Тоську послала. — Неправда, — крикнула Тося. — Я просто спросила, собирать патруль? А Вера Владимировна сказала нет, вплоть до увольнения. Иван Саныч подвел предварительные итоги. — А вы все равно пришли. — Так она ж не отвяжется, — пояснил Пельмень. — Но он же не вас вызывал, а, наверное, старших, — поинтересовался Акимов. — Колька пояснил. — А какая разница? Пришли, пришли. От фабрики, так от фабрики. Так если бы Сорокин был, а его нет? — Вы просто отметьте для себя, что патруль с фабрики приходил, — попросила Тоська. — А как товарищ капитан вернется, доложите. — Сама придумала, — с уважением спросил сержант. Тоська застеснялась, пельмень заверил. — Сама. Кто ж, кроме нее, глупость такой выдумает? — Ну, раз так и мы не нужны, может, ходу? — деловито спросил Колька. — Идите, идите, — разрешил Иван Саныч. А ты, Тося, не беспокойся. Обязательно передадим командованию, что приходили от фабрики, и для дальнейшей драки нет оснований. Ребята очистили помещение. Сержант дал волю гневу. Полюбуйся-ка на наше руководство. Они сверкой кадры делят, а нам отдувайся. Наш каков, предъявил ультиматум, и шасть в главк, как в кусты. Наверное, что-то срочное. Это хорошо, что вся кодла сверка сюда не приперлась. Как бы мы с тобой отбрехивались?» Ты все? Нет. «Просто решим, кто в какую сторону. Ты до станции, я на танце, или наоборот?» «Все бы тебе драгоножество!» — буркнул Остапчук. «Монетку бросим!» На танцплощадку выпало отправляться Ивану Санычу. «Точно Галина прибьет!» «Ты за себя беспокойся!» — посоветовал сержант, лихо пристраивая фуражку так, чтобы прикрывала лысину. «Если циклоп сверкой дальше биться станут, как будешь крутиться между двух огней?» «Равномерно поджариваясь», — грустно признал Сергей а то в Заполярье завербуюсь. Там мирно, люди хладнокровные. Видно будет».